«А знаете, почему Мишка Разгонов так и не закончил свой роман «Покорение Монблана»?» – вопросил Майкл Вербицкий и выдержал театральную паузу. Они сидели втроем на кухне у Паши Гольдштейна и патриотично пили местное тверское пиво праздничное, закусывая его сухой рыбой и тонкими ломтиками свежайшего бекона. Я, между прочим, до сих пор считаю эти странные фрагменты его ранних вещей лучшим из всего написанного. «Ну, брат, это какое-то слишком экстравагантное мнение», — возразил Редькин. «А мне подземная империя нравится, да и сборник рассказов отличный. Как он назывался? Дикая планета?» «Неуемная планета». Поправил Майкл. Паша после всех событий не приминул познакомиться с творчеством нового приятеля, но прочесть его неопубликованные вещи Гольдштейну не довелось. Это бесценное сокровище слишком быстро и в аварийном порядке покинуло Тверь. Так что покорение Монблана было знакомо ему лишь в пересказе Майкла. Все говорят «каруза», «каруза», а мне тут приятель напел «Ерунда», ничего особенного. Так что, по большому счету, в эстетическом споре о литературных достоинствах сакрального текста Паша принять участие не мог и поспешил вернуть в русло философское. Так почему же Разгонов не закончил своего романа? А очень просто. Его нельзя было заканчивать, и он это интуитивно почувствовал. Это же был не просто роман, это был роман-символ, отражение самой жизни. Тогда, в 82-м, он не мог и не должен был покорить свой маленький кироваканский Монблан. Полез бы и наверняка погиб, а предназначение было иным. Тогда в восемьдесят втором он не мог и не должен был познакомиться с Машей Чистяковой, а тем более подружиться, лечь с ней в койку, пожениться. Его бы тогда просто убили вместе со всеми Чистяковыми. А предназначение-то было другое. Вот так же и роман «Покорение Монбалана» он не вправе был дописывать до конца. Вот он и дописывает свою историю разорванными кусками в течение всей жизни, понимаете? Друзья обалдели от подобного мистического пассажа. У Паши мигом всплыл в памяти кошмар, случившийся поселить Оманской пустыни, а Редькин тут же вспомнил, как они с Майклом, сидя в машине у обочины Ленинградки, рассуждали о виртуальном бумеранге. Но все это было жутко давно, и теперь с расстояния уже не казалось страшным. Жизнь медленно, наверное, возвращалась в будничное русло. Ментальные злодеи и прочие виртуальные напасти больше не тревожили скромных бизнесменов. Прошло больше года. Деньги, вложенные в торговлю продуктами, неплохо открутились. Редькин купил отличную квартиру в Твери. Жил бабылем, вопреки ожиданиям Майкла, он так и не вернулся в семью. К Юльке, разумеется, тоже не вернулся, хоть и вспоминал ее частенько. Уже не как кошмара, а наоборот, как красивую сказку, как сон. С Маринкой же они теперь дружили. Ездили друг к другу в гости, созванивались часто. Тимофей регулярно подбрасывал денег на семью. Тем более, что неуемного Верунчика угораздило вновь забеременеть. Вот идиотка! Кипел поначалу Тимофей. Нашла время и место. Ведь уже случился августовский дефолт. И жить стало всем существенно тяжелее. Зять зарабатывал на своем автосервисе смешные гроши. И всех тянул один Речкин, непонятно с какой радости. Они ведь уже не были с Маринкой, мужем и женой в полном смысле. Тимофей пару раз пытался подбивать к ней клинья мол, давай все забудем и опять развлечемся немного. Ведь столько лет вместе кувыркались. Но Маринка оставалась непреклонной. Что-то такое замкнуло у нее в мозгу. Тимофей как мужчина сделался ей решительно неприятен. Говорят, подобная реакция формируется у зверски изнасилованных в раннем возрасте. Полная неспособность к нормальному сексу. А тут сформировалась полная неспособность к сексу с конкретным человеком. Редькин, правда, подозревал, что Маринка и с другими мужиками не спит. Она теперь жила домом, детьми, совсем другими заботами. Ей вся эта потная возня под одеялом сделалась окончательной и бесповоротной и неинтересной. Что же касается Майкла, то он и не перебирался в Тверь полностью, но в тверской бизнес влез глубоко и жил теперь на два города. лето перетаскивал семью, родителей, жена Вика, двое детей дошкольников — симпатичный домик с садом и огородом на берегу Волги, а зимой назад в Москву, и сам больше торчал там. Дела-то были повсюду, но в Твери они шли удачнее. Майкл в лучших своих традициях собственной фирмы не имел, но фактически контролировал и торговую империю Наташки Крутовой, и инвестиционно-трастовый бизнес Шварцмана и парочку скромных, но надежных банков. Паша Гольдштейн сделал все почти как планировал. Ему стукнул полтинник, сороковая страна была в кармане. Черт, лучше бы не было ее, как жалко Игоря. Хотя, конечно, сам виноват. И Паша, вовремя почуяв закат челночного дела, уже в начале девяносто восьмого, Нашел себе хорошее место заместителя директора на пивзаводе. Кризис подкосил, конечно, и его, но жить было все-таки возможно. Вот и сидели они теперь, тихо, мирно, пили пивко с Пашиного завода, закусывали лучшим карбонатом, какой смог найти на рынке Майкл, и дешевенькой рыбой, скромно принесенной халявщиком Риткиным. Своим традициям на всем экономить, Тимофей оставался верен. — Так и значит опять виртуальный бумеранг? — спросил Редькин одновременно с ужасом и восторгом в голосе. — Что-то вроде, — солидно кивнул Майкл, прихлебывая из высокого стакана и хитро кося глазом. — Мудрите вы, ребята, — заметил Паша скромно. «Да нет», — сказал Майкл, — «мир виртуален в своей основе. Все связано в нем невидимыми нитями, и это главное. Вот вам пример. Мы же теперь хорошо знаем всю эту разгоновскую историю. И мне очень странно, что Тимофей ни разу не задумался, откуда в тайнике, не открывавшемся с декабря 1995 -го года, Но уже во всяком случае с марта 96-го, когда в квартиру въехала семья Редькиных, откуда в этом тайнике появились страницы разгоновского текста, написанного сильно позже? Я тут по телефону специально спрашивал Мишку, когда именно он лазен на Монблан. Настоящий Монблан в Шамани, в Альпах. А он возьми да и брякни мне с Мол, в апреле девяносто седьмого. Потом прикусил язык и понял, к чему я клоню. Тогда я прямо и спросил. А он туда-сюда, туда-сюда, ну и свернул разговор. Вот так, брат. Короче, как и кто подкинул тетрадку с новыми текстами в тайник, у вас в квартире даже КГБ не знают. Тем более, что квартира-то... Специфическая. Дети, внуки, коты, собаки. Я же знаю, у вас пусто никогда не бывало. Даже хваленая служба X не может объяснить, как это случилось. А я могу. Мир — огромный компьютер. И переписать в нем файл из одной директории в другую не проблема. Если знаешь путь и владеешь соответствующей программой. Вот кто-то и переписал этот файл из Берлина в Москву. А подброшенные тетрадки здесь совершенно ни при чем. — Бред какой-то! — поежился Паша. — Не бред, — сказал Редькин, вновь истово уверовавший в теорию Майкла. — Давайте накатим еще по маленькой. — предложил Гольдштейн, — а то как-то вдруг холодно стало. — Давайте, — согласился Вербицкий.